Глава пятидесятая. Дракон и ковен магов. Итак, друзья, какие будут мнения? Пожилой маг поправил очки на переносице. Ваше предложение о природе сего явления. Чаго, один из его коллег поднял взгляд. Тут, значит, все и так ясно. Ящур, он и есть ящур. Заразная коровья, болезнь. Не спа? Коллега, он ящер, а не ящур строго сказал невысокий изящный человек и обернулся к дракону. Я смею полагать, что природа нашего друга более магическая, нежели естественная. Все-таки подобных аналогов в естественной науке не наблюдается. Согласен, добродушно прогудел пожилой полный маг, но не стоит забывать, что это не чисто магическое существо, как, например, элементаль, но еще и природное, и в раздел его нужно поместить в соответствующий. А еще драконы разумны внес свою лепту другой, с выдающимся горбатым носом. То есть мы не можем полностью причислить его к миру животному. Воцарилось тягостное молчание. Маги склонились над своими записями, обдумывая сложившуюся ситуацию. Ковин в очередной раз пытался разобрать по полочкам флору и фауну королевств и в очередной раз споткнулся на драконе. Сам камень преткновения спокойно сидел на выданной табуретке посреди круглого зала, и с интересом поглядывал на происходящее. «Чай не впервой?» «Может, вынесем его отдельным подпунктом в бестиарии?» — сдался председатель. «А подпунктом от какого пункта?» — въедливо уточнил Горбоносый. «От элементалей или от животного мира?» И потом разум уже предполагает... Председатель обреченно махнул рукой, и маги заспорили, призывая свидетелей Карла Линнея и почему-то сэра Томаса Меллори. «А что, если просто выделить меня в отдельную ветвь?» Робко спросил дракон, но его никто не услышал. В попытках установить научную истину собравшиеся вошли в раж. К нему подошел председатель, поставил табуреточку и сел рядышком. «Полетели ко мне», — неотрывно смотря на них предложил ящер. «Там и обмозгуем, если это так важно». «Согласен», — вздохнул маг. «Только вещи соберу». «А без нашего отсутствия они не передерутся?» «Не-а», махнул он рукой, — «разве ты забыл, что я един в двух лицах? Останусь тут и поеду с тобой. Всего делов-то?» «Всего делов-то», — эхом повторил дракон и поежился. Ученые в поисках истины оказались страшнее, чем рыцари в поисках подвигов. Страшные люди и неуправляемые.